Глава двадцать Аэродром. Ночь. Прятки. На земле выяснилось, что Юлька с Серёгой куда-то исчезли, хотя территорию аэродрома не покидали. Тома нашла свою сумку в беседке пилотов и позвонила подруге. Ответа не последовало. Томе даже думать не хотелось, куда Ветрова пропала и чем занята. Ясное дело, чем-то интересным настолько, что ей не до звонков. «Как думаешь, где они могут быть?» — спросила Тома у Эдика. «Ни единой догадки», — с невинным выражением лица ответил он. «Но мы можем поискать их вместе». На аэродром медленно опускались сумерки, зажглись вечерние огни. Солнце село, и небо пока было розовым, но совсем скоро стемнеет. Можно подождать Юльку в беседке, но как долго? Они попросту не успеют на последний автобус и придется вызывать такси. Но тогда придет конец экономии, а она была необходима как воздух, с Юлькиным-то увлечением выпечкой. Оказалось, все эти ее домашние тортики обходятся дороже магазинных. «Не думаю, что на аэродроме можно кого-то найти», — решила Тома. Автобус автобусом, но слоняться по огромной территории, выглядывая в темноте обнимающуюся парочку, да легче иголку в стуге сена найти. Хм, положим, прямо сейчас я вспомнил одно интересное место, которое Серега мог захотеть показать твоей Юльке. Вот только... Только что? Возможно, ходить туда не стоит. Это на грани дозволенного. «И что это за место такое?» Легко поддалась на этот крючок Тома. «Увидишь», — сверкнул белозубой улыбкой Исаев. «Так дело не пойдет. говори». «Никакой интриги с тобой, ну ладно». Он подошел ближе, даже как-то совсем близко, ведь Тома почувствовал аромат его туалетной воды и указал направление. «Вон там, видишь, Зарева? Это огни аэропорта и взлётно посадочной полосы, что используется для регулярных рейсов. «Само собой, туда можно попасть из с нашего учебного аэродрома, но обычно за этим следят наземные службы. Но ночью это делается так лениво, что можно. Конечно, всегда есть риск получить по шапке за самовольную отлучку с практики, но кого такое останавливает?» «Я уже поняла, Еще ни один курсант не остановился перед маячищем впереди нарушением, но что делать в аэропорту?» «Не в самом аэропорту, а возле взлетки. Там, где она заканчивается, потрясающий вид на взлетающие и садящиеся самолеты. Если заход низкий, а самолет большой и тяжелый, иногда и вовсе кажется, что он вот-вот сядет прямо на тебя». Эдик посмотрел на наручные часы и сказал, «Через 15 минут как раз по расписанию посадка питерского риса. Готов поспорить, парочка отправилась за этим наблюдать». «Тогда...» — Тома тяжело сглотнула и отодвинулась от стоящего рядом Эдика. «Не стоит им мешать, пожалуй. Самолет сядет, и они вернутся. Лучше посидим с остальными в карты поиграем». Кто знает, через полчаса садится еще один из Москвы. И самолет будет как раз большой, возможно, один из самых больших, что сюда прилетают. Подозреваю, ради него они и сорвались с места. За это время и автобус уедет, и стемнеет окончательно. А от аэродрома, между прочим, через лес к остановке выходить. если раньше этот момент Тому не тревожил, то теперь она вспомнила, что по ночам в лесу бывает страшно. И почему-то в этот момент в ее голове не всплыла очевидная мысль. У Сереги же закончились полеты. Конечно, он пойдет с ними и проводит. Но Тома, похоже, слишком привыкла полагаться только на себя и такой вариант даже не рассмотрела. Или не захотела рассматривать. А ты... У тебя же практика. В следующий раз полечу, в лучшем случае, через несколько часов. А может и вообще уже не полечу. Пожал плечами Эдик и отправились они вдоль темных ангаров по направлению к яркому зареву. Прогулка была интересной. Тома пусть и провела уже достаточно времени на аэродроме, ночью оказалась здесь впервые, и все было другим. Звуки, запахи. Пахло водой и лесом, а вовсе не раскалённым асфальтом и авиационным топливом, и было так тихо, что можно было расслышать сверчков. Где они прятались, непонятно, но звук Тома опознала однозначно. Шли они бодро, болтая обо всем на свете. С Саевым всегда было легко общаться, кроме тех неловких начальных моментов, конечно. Но теперь Тома и сама не замечала, как вливалась в разговор и сыпала историями о себе в ответ на его истории. Может, потому что чувствовала. Эдик интересовался искренне и смотрел на нее так, словно она открывает ему тайны мироздания, не меньше. И что-то в нем подталкивало Тому к откровенности. Веселье теплого вечера закончилось внезапно. и Исаев вдруг застыл и схватил Тому за руку. Она с удивлением повернулась к нему, не понимая, что за резкий жест такой и что Эдик себе вообще позволяет. Но он даже не смотрел на Тому, а вглядывался куда-то за горизонт. Или слушался. Тома тоже прислушалась. «Эта машина едет?» — спросила она тихо. Саму машину еще не было видно, но звук мотора и мелькнувшие вдалеке фары. На аэродроме было много строений, стояли припаркованные самолеты и всегда что-то шумело, поэтому машину не удалось распознать сразу, только когда Тома увидела этот блеск фар. Исаев кивнул и потащил ее за собой к ближайшему самолету. У него как назло не было ни трапа рядом, ничего, а сам самолет был средним, с небольшими шасси, за которыми человеку полноценно не укрыться. В общем, далеко не Ил-76, способный укрыть собой человек 10, если не больше, а машина, которая все приближалась, вдруг остановилась. И прямо напротив их сомнительного укрытия они всего-то завернули за самолёт и там застыли, их по ногам заметить, расплюнуть. Тома вжалась в Эдика, ожидая разоблачения. Ей стало в разы спокойнее, когда она услышала, как ровно стучит его сердце, Кажется, он совсем не нервничал и не боялся быть пойманным. Но вот он прижал к себе Тому крепче, и сердце его зачистило. Быть может, он испугался с опозданием, быть может, вспомнил что-то, не имеющее к Тому ровным счетом никакого отношения. Но она вдруг улыбнулась, хотя ситуация совсем не располагала. Если их обнаружат, будет очень плохо. Дураку понятно, что шляться по аэродрому среди ночи нельзя. Тем более Томи, у которой практика закончилась много часов назад. Машина тем временем так и стояла на месте, из нее никто не вышел. Возможно, сидящий внутри человек вглядывался в темноту, выискивая злостных нарушителей. Или он остановился просто так, потому что ему позвонили, например. Или захотелось покурить. Здесь же все эти местные мужички жить не могли без сигарет. Правда, в последнем случае логично из машины все же выйти, Ожидание выматывало, потому что ничего не происходило. Только сердце Эдика стучало все чаще и чаще. Затем он потормошил Тому и подбородком указал ей на соседний припаркованный самолет. То была еще более мелкая Яшка. Тома посмотрела на Исаева, не совсем понимая, чего он хочет. Так-то Яшка тоже была укрытием, не ахти каким, а учитывая расстояние до неё. Странный это план — бежать в ту сторону. Я знаю, где могут храниться ключи шепнул эдик и легонько подтолкнул тому затем опять взял ее за руку и они побежали в темноте казалось самолет стоит совсем рядом а на деле расстояние было иным они буквально врезались в самолет и эдик полез к его днищу вернулся с ключом в руке открыл дверь кабины тома влетела туда без слов и перепорхнула на место второго пилота исаев последовал за ней и закрыл за собой дверь как раз в этот момент перед самолетом проползла машина сверкнув фарами.